Глава 39. Все происходит невероятно быстро. Я едва успеваю убегать и формировать заклинания против монстра, а за схваткой Ластера и Занеры и вовсе не получается следить. Темные вокруг возбужденно кричат. Шум такой, что я даже мысли свои не слышу. Какая уж там стратегия и тактика ведения боя. Просто выживаю, как могу. полагаясь на отработанное годами искусство плетения заклинаний и ловкость. На несколько мгновений в зале стало тихо. Греус замер, а затем покачнулся и рухнул. Еще доля мгновения и от тела отделилась голова. Да. Я сделала это. Нет, раненым зверем закричала Занера. И в следующем мгновении я вижу, как ластер летит через поле боя, ударяется о вспыхнувший красным барьер и опадает вниз. Не шевелится. Не успевая понять, что с драком живьём, в следующем мгновение на меня нападает безумная и уже далеко не такая красивая, окровавленная темная, без своей длинной косы. Коса была слишком удобна для хватания. Результат закономерен. Кожу в районе груди обожгло. Едва успела отскочить от ножей темной, но чуть задело. Занера навязала ближний бой, зная мое слабое место. Я парирую коротким легким мечом, который взяла на схватку, и сейчас наши силы более-менее, казалось бы, равны, поскольку темная ослаблена, но она еще пребывает в состоянии боевой ярости, что придает ей силы. Она теснит меня к магическому ограждению, и она очень сильна, но мне сейчас главное не победить, а выдержать и остаться невредимой, пока ее боевой запал не закончится, а уже потом навязать магическую схватку. Я не знаю, как я выстояла. Мне казалось, что я на это не способна, но сегодня я узнала новые пределы своих сил. в какой-то момент я ранила темную. это настолько поразило и её и меня что мы застыли пораженно глядя друг другу в глаза и уже в следующее мгновение тёмная от меня отскочила и начала формировать свое заклинание отбросив меч и быстро перебирая пальцами плиту ответное здесь я уже чувствую себя куда более уверенно обмен заклинаниями. И вот, уже я тесню за Неру к барьеру и мое коронное тайное заклинание, которому научила меня Мора Морабранд, уставшая тёмная его пропустила и тут же застыла. Не тратя времени даром, Пока Занера не разморозилась, надежно пеленаю ее в клубок магической силы, сверху одну за одной накидываю паутину новых и новых удерживающих заклинаний. Всё. Не выберется. Жду. В зале вновь стало тихо. Но вот Убей её, кричат вельможи. Да добей ее уже. Убей, убей. Госпожа, скорее убейте её. Вот это, пожалуй, самый сложный момент схватки. Я не могу убить человека, просто не могу. Темная открыла глаза, попыталась дернуться, но не смогла, застряв в невидимом обычным зрением коконе моих заклинаний. Занера. Признай свое поражение. Безцветным голосом произнесла я, с тревогой поглядывая туда, где лежит без движения Ластер. Если бы Драк умер, я бы почувствовала но все равно волнуюсь проиграть светлой на всю жизнь заклемить себя позором видно что за жутко зла злоба и ненависть буквально поглощает её тёмную начинает трясти не в переносном а в самом прямом смысле глаза закатываются я не понимаю что происходит Снимите барьер. Это не по правилам. Госпожа, она трансформируется. Она отдала себя тьме. Сейчас в первые минуты она будет сильнее вас в несколько раз и порвет все заклинания. Убейте ее, пока она не изменилась. Убейте или умрете сами, взволнованно кричит Шенга. «Ах, вот-то ну что? Та самая трансформация темных, которая дает им силу. и дополнительные преимущества в бою, но уродует тело. С Занеры происходит и вовсе нечто странное. Кажется, меняется не какая-то одна часть ее тела, а она вся полностью Занера становится похожей на огромную паучиху. Тьма настолько поглотила ее разум и сломала, что теперь темная кажется, и человеком больше не является. Та грань, которая отделяет человека от монстра, пройдена. Убейте же ее! убейте! Воет за магическим барьером Шенга. Никто не опускает магическую стену, бой еще не окончен. Да и это попросту опасно. Переродившиеся в монстров темные, как говорят, всегда устраивают бойню. Пока сила и бешенство Зонера не спадет или она не умрет, никто барьер не опустит. Все происходит за какие-то доли секунды. Вот-вот темная невеста окончательно перевоплотится. Она уже рвет своим телом кокон из моих заклинаний. Скидываю руки, плиту заклинания, но боюсь слишком медленно. Ещё и сомнения не покидают меня. Убить Надо убить, это ведь уже не человек. А если с диким оглушающим ревом за в виде огромного паукообразного монстра вырывается из плена, и я понимаю, что уже опоздала со своим заклинанием. Оно меня не спасет, но тем не менее собираюсь отправить в полет свое последнее в жизни плетение прямо Возородованное тимое лицо Занеры и опять не успеваю. Передо мной возникла черная тень. Сама тьма, принявшая форму человека. В следующую долю секунды тьма приобретает краски и становится реджем, а еще через мгновение Занера превращается в прах, осыпаясь к ногам темного лорда. Надоща Редж успел в самый последний момент В зале стоит оглушительная тишина Темный и очень злой лорд оборачивается ко мне Его глаза угрожающе горят красным, но сейчас мне это не неважно Кто позволил вам, темный лорд, вмешиваться в мою схватку чести? спрашиваю я гневно и громко Я уже вот-вот победила, а вы забрали у меня мою победу. Я, конечно, в шоке, но понимаю весь неутешительный итог. На самом деле я не победила, и не проиграла. Хорошо, что жива, но и свободы мне не видать. Ведь формально мы с темной так и не выяснили, кто сильнее. Демонстративно расплетаю заклинание. которым собиралась атаковать тёмную. Мне попросту не страшны глаза Реджа. Я только что взглянула в глаза смерти в виде огромной мерзкой паучихи. Темный лорд неотрывно смотрит на меня. Вы победили, светлая искусница. Я признаю победу в этом поединке за вами. Ого. А вот это самое главное. На самом деле не важно, как окончился бой и что об этом думают другие темные. Если Редж признал мою победу, то значит, и признал моё право на свободу. Темные снимают барьер. Меня с последними словами тёмного лорда прямо подкосило. Вместе с облегчением навалилась и тяжесть. До этого я была настолько собрана, что почти не чувствовала ни боли, ни усталости. Вся моя одежда мокрая от крови. Больше, конечно, не моей, но все таки Едва переставляя ноги, обхожу лорда по большой дуге и устало опускаюсь на колени возле ластера. Беру драка на руки, пытаюсь понять, что с ним. Видимые повреждения не кажутся такими уж критичными. а может он спит. На нем темное заклинание усыпление. Будет спать до тех пор, пока полностью не восстановится. Произнёс речь. Оказывается, он рядом. Азанере все же молодец. На боевые заклинания ластер натаскан просто отлично, распознает все очень быстро. Но вот это пропустил, не почев опасности. Укрываться от безобидных заклинаний сна ластра не учили. Пытаюсь подняться вместе с драком, но ноги подкашиваются. Не спрашивая, мне помогает сам темный лорд. Барьер спал. Тёмные встретили меня одобрительными воплями и свистом. Наверное, можно сказать, что меня приняли в темное общество как свою повернулась креджу я хочу уйти тихо произнесла я для начала хотя бы из зала а то того и гляди свалюсь в обморок прямо здесь показав насколько тяжело мне далась эта схватка и насколько я на самом деле слаба лорд кивнул взял меня под руку и повел к выходу под громкие поздравления вельмож и пожелания долгой и плодотворной в плане заведения наследников семейной жизни темному лорду и вот я за дверями зала но не останавливаюсь иду дальше самое главное сейчас не потерять сознание сделать последний рывок и все. я иду но только не наверх в королевские покои А в сторону выхода из дворца. Ластер со мной. А больше мне не нужно никого и ничего забирать. Я только хочу уйти отсюда и всё. Остановилась только тогда, когда вышла за ворота дворца. Повернулась к задумчивому, молчаливому, темному лорду. Его глаза пламенеют, заставляя всех, кто только встречается на нашем пути, мгновенно исчезать. Спасибо. Дальше меня не нужно провожать, я сама. Мне до конца не верилось, но лорд все таки сделал это. Отпустил мою руку и отступил на шаг. Еще боялась, что будут угрозы, уговоры, предупреждения, шантаж. Но нет. Ред молчит. Кладу ластера себе в ноги. Затем снимаю браслет и кольцо, ранее подаренные лордом. Забери, пожалуйста. Редж отрицательно качнул головой. Если они тебе не нужны, можешь выбросить. Я ничего забирать не собираюсь, Телли. Выбросить фамильные ценности чужого древнего рода я вряд ли решусь. Ладно, с этим можно и потом будет. разобраться. Положила украшение в карман брюк. По-хорошему, надо бы еще и помолвку разорвать. Но я боюсь отпугнуть свою удачу. Ведь выдержка, Реджи не вечна. А то, что я еще помолвлена с ним, мне никак жить не мешает. Вновь взяла спящего драка на руки. Тяжелый стал. А идти немало. Но ничего, справлюсь. Речь. До свидания, Телли. Без каких-либо эмоций ответил темный Лорд.